Война Соломея К чему вообще стараться? Подумаешь, пара дней до Рождества. Раньше Соломея Печерская всегда в это время готовилась к празднику, а теперь день и ночь лежала полостом в своей спальне. В зеркало смотреть было противно. Вместо белокожей красавицы оттуда глядела высохшая и почерневшая дурнушка с огромным носом-клювом. Соломея больше не убивалась не выла волчицей, но и не чувствовала себя по-настоящему живой. Слава Богу, что хоть одно наладилось. Ушли в прошлые месяцы беспросветные тоски. На горячих уголях отчаяния сожгла тогда Соломей свою прежнюю жизнь и впервые спросила себя, за что ей посланы все эти несчастья. Она тщательно перебрала в памяти случившееся с ней события Вспомнила то зло, которое причиняло людям И сказала самой себе, что делала это всегда без умысла, защищаясь, спасая себя и свое будущее. Даже сейчас, когда Соломей искала причину своих несчастий, она считала, что ее совесть чиста. Вспомнив Иоганна, женщина не смогла взять на себя вину за его ранний уход. Это был несчастный случай. Что же до графа Печерского, то тут не поспоришь. Она его, конечно, подловила, заставив жениться. За это муж сполна с ней рассчитался. Теперь они были квиты. Серафим? Только при этом имени сердце Соломей дрогнуло. Но что же ей было делать, если мальчик целиком пошел в своего отца и рос слабым, никчемным созданием? Соломей просто не могла кривить душой, лгать самой себе, да и ему тоже. Каждый раз, когда нянька Заира жаловалась на малодушие сына, Соломею одолевала брезгливость. Слабых мужчин она презирала Для нее эти жалкие черви вообще не существовали. Графиня признавала лишь сильных мужчин, да и тех всегда умела свернуть в бараний рог. То, что она обрекла пасынка на смерть, Соломея преступлением не считала. Михаил стоял между ней и богатством, значит, должен был освободить дорогу. На Кавказе, там, где она росла, все всегда так и поступали. По-другому быть просто не могло. Там все решалось по праву сильного. Почему же теперь Соломея вдруг должна поступать иначе? И только о воно она старалась больше не вспоминать. Слишком уж это было больно. Ее сыночек, свет в окошке, так похожий на мать лицом и характером, настолько переменился, что Соломей его не узнавала. «Откуда такая жестокость? К ней, матери!» Что она сделала не так? Ведь она обожала сына, но больнее всего было признать, что давно лелеемые мечты так и не сбудутся. Никогда уже не войдет Соломей Печерская под руку с красавцем-сыном в царский дворец. Если воно там и появится, то без матери. Она была ему больше не нужна. А уж мечты матери тем более не имели для сына никакого значения. Впрочем, Соломея было не впервой выживать в самых тяжких обстоятельствах. Когда после отъезда в Оно прошло два месяца, графиня вдруг спросила себя, с чего это она решила, что жизнь кончена? Как могло такое случиться, что Соломея, которую невозможно было сломать, сдалась сама? Она взяла себя в руки и стала искать хоть какой-нибудь выход из этого кошмара. При этом графиня не хотела видеть ни Косту, ни Заиру, ни Азу – Все они напоминали ей о сыне и о том, как Воной ее предал. «Не получилось быть женой, не получилось быть матерью. Значит, нужно стать кем-то другим», — размышляла Соломея, глядя из окна своей спальни на полуголый сад, усыпанный палой листвой. «Она должна показать всему миру, что графиня Печерская — не пустое место». «Люди должны понять, что Соломея – женщина необыкновенная, чудо из чудес, настоящая царица!» Последнее слово прозвучало очень весомо. «Царица!» Вот то, к чему Соломея стремилась всю жизнь. Но как? Как этого достичь? Она заперта в деревне, и у нее есть всего лишь небольшие личные средства, которыми никого не удивишь. «Без денег Печерских вдовствующей графиня Соломея почти что никто, чуть ли не нищая. Конечно, это лучше, чем жена врача, но все равно слишком мало. Разве об этом она мечтала?» Вспомнив мечты своего детства, графиня окончательно расстроилась. Село, где княжил ее дед, больше не принадлежит их роду. А в княжеском дворце давно поселился абхазский богач, скупивший в голодный год дома и землю. И тут вдруг Соломей поняла, что ей надо делать. Она должна стать новой княгиней, собрать заново свой клан и возглавить его. Вот оно, ее предназначение. Соломей даже задохнулась от восторга. Как же она не додумалась до этого раньше? Она станет великой собирательницей земель своего рода, и тогда Воно поймет, как он был неправ. раскаявшись сын вернется к матери, и опять все будет, как прежде. Кто сказал, что ее мечты никогда не сбудутся? Еще как сбудутся! Соломей победит, а победитель всегда прав, и весь мир лежит у его ног». Теперь, когда решение было найдено, женщина почувствовала, как вновь просыпаются в ней прежние силы. Разгорается прежний огонь. Она слишком долго кисла, переживая свое поражение. Пора было подниматься и брать судьбу в собственные руки. Не в первый раз, но даст Бог, в последний. Соломей начинала все сначала. Теперь она уже не повторит прежних ошибок, не станет ни на кого надеяться и никому не будет верить. «Хватит! Теперь Соломей одна, и это самая лучшая на свете компания. Остальных она будет использовать без всякой жалости. Исключений ни для кого не будет!» Пока ее план казался Соломей смутным. Одно было ясно, что потребуется много денег, значит, нужно продать все, что можно, и вытряхнуть деньги из косты. В сундуках этого разбойника оставалось еще много золота. Да и иметь Абрека в постоянном услужении Соломея посчитала разумным. В горах без охраны не обойтись. Впрочем, Коста никуда не денется. Это дело может и подождать. Главное — продать фабрику. Графиня написала письмо посреднику, доставившему предельные машины из Англии, и попросила найти на них покупателей, а лучше всего и на всю фабрику целиком. Соломея посолила посреднику хорошие проценты и не ошиблась. Тот сам купил фабрику, а в придачу и Рощина. Первая продажа вышла удачной. Дальше дело пошло еще лучше. К началу декабря Соломея продала все, что принадлежало лично ей. Она распорядилась упаковать в сундуки столовое серебро и решила забрать его с собой. Хотела увести еще и мебель, но тогда поездку пришлось бы отложить до весны. По снегу большой обоз в горах не пройдет. Однако Соломея спешила начать новую жизнь и решила не откладывать поездку, а выехать вместе с Костой и Азой сразу после Рождества. Весной отправить обосу мебелью она поручила Заире. До праздника оставалось два дня, вещи давно были собраны, и на Соломею вдруг вновь нахлынула тоска. Женщина боялась возвращаться в свои горы. «Как там ее примут? Да и доедет ли она живой?» Страх оказался таким липким и противным, что Соломея заперлась в своей спальне и целый день лежала, отвернувшись к стене. Она с трудом задремала и, конечно же, страшно разозлилась, когда дверь распахнулась и в комнату влетела перепуганная Заира. «Там приехал какой-то советник Вольский. Говорит, что он душеприказчик покойного графа. Хочет видеть тебя!» — выпалила нянька. «Проводи его в кабинет», — распорядила соломей и поднялась с постели. Она одевалась неспешно, тянула время, пытаясь предугадать, с чем приехал вольский Наконец пришла к выводу, что статский советник верно хочет сообщить о смерти Михаила. Спустя полчаса повеселевшая Соломея отправилась в кабинет. Своего гостя она знала лишь понаслышке, а сегодня увидела впервые. Вульский оказался почти что стариком, но лицо его было умным и жестким. «Чем обязана?» Вместо приветствия спросила Соломея, усаживаясь за свой письменный стол. Вольский, не моргнув глазом, проглотивший ее грубость, уселся в кресло напротив и сообщил. «Сударыня, я являюсь душеприказчиком графа Петра Гавриловича Печерского и приехал сообщить вам его последнюю волю. Он завещал все своему сыну Михаилу и особенно настаивал, чтобы вы и ваш сын Иван покинули это имение». Соломей, не ожидавшая от старика такой наглости, взорвалась. «С какой стати? Мы сыном такие же Печерские, как и Михаил. У нас тоже есть права, и выгонять нас из дома, где мы прожили столько лет, я не позволю. Я буду разговаривать только с пасынком, а вас я не знаю и знать не хочу». «Вы, наверное, считаете, что Михаила нет в живых?» Пристально вглядываясь в ее лицо, поинтересовался Вульский. «Но вам не повезло. Мой племянник остался жив». Решив, что он убил графа Печерского, убийца снял с руки раненого Михаила именно тот перстень, который я сам передал племяннику перед его отъездом из Вены. Я опознал этот перстень на руке вашего сына Ивана в Петербурге, о чем и сообщил статс-секретарю Министерства иностранных дел графу Каподострии, а потом и самому молодому человеку. «Что? Вы посмели сказать моему сыну, что он причастен к убийству собственного брата?» — вскрикнула Соломея. — Да я вас засужу! Я поеду государю и упеку вас в Сибирь! Сначала вам придется ответить за покушение на Михаила печарского Кстати, его покойный отец, кроме завещания, оставил еще и заверенное тремя священнослужителями письмо на имя государя, где признается, что так и не прикоснулся к своей третьей жене. Брак с вами не был консумирован, поэтому он считается недействительным а ваш сын, рожденный через год после формальной свадьбы с графом, незаконно рожденный? Господи, за что? Почему сейчас, когда она уже собралась начать новую жизнь? Мысли сломи метались словно в бреду. Что же теперь делать? Убить Ольского? Но это же бесполезно. Графиня застыла, опустив глаза. Как можно вести свою игру, когда все вокруг ее уже предали? Коста! «Этот негодяй сломал жизнь и ей, и ее сыну. Что же теперь делать?» Наконец, немного успокоившись, Соломей решила, что лучше договориться с врагом, свалив грехи на косту, чем потерять все. Она подняла глаза на Навольского и тихо спросила, «Какие будут предложения?» Дипломат хмыкнул, «Да уж, ничего не скажешь. Дама попалась не из робких». Но и он тоже понимал, что лучше хоть как-то договориться, чем на всех углах полоскать грязное белье Печерских. Николай Александрович помялся, но сказал, «Предложения такие. Вы уезжаете из Пересветова и никогда больше не беспокоите моего племянника». «Вы говорили, что виделись с моим сыном», — сказал уже полностью обладевший собой Соломея. «Что вы ему сказали?» «Я объяснил, что наследство оставлено Михаилу, которого пытался убить человек, подосланный вашей семьей. Ну, и еще я сказал, что кольцо, которое в данный момент носит Иван, снято убийцы с пальца моего племянника». «Вы заявили моему сыну, что это я послала убийцу к Михаилу», продолжал настаивать Соломея. «Я порядочный человек и не делаю тех заявлений, которые не могу подкрепить доказательствами», возразил Вольский. «Но вы сказали воно, что граф Печерский ему не отец? Ведь это вы можете доказать?» «Я бы промолчал, но ваш сын впал в почти невменяемое состояние. Он кричал, что будет судиться, отстаивая свои права на наследство», — объяснил Вольский. «Хватит моему племяннику того кошмара, что уже случился. Не нужно трясти еще и в вашем грязном бельем». На самом деле это было прямым оскорблением, но Соломея и бровью не повела». Речи душа приказчика ее совершенно не волновали. Тот защищал интересы пасынка. Судьбу Вано сломал не он, а старый мерзавец, ее несостоявшийся муж и дурак Коста, не справившийся с простейшим делом. Граф Печерский лежал в могиле, его сломей достать уже не могла, а вот Костя придется ответить за все. Графиня встала и, глядя сверху вниз, на вольского отчеканила. «Я согласна на ваши условия!» Я уеду из Пересветова завтра. А сейчас покиньте мой дом. Всего лишь день, но я в нем хозяйка. А потом делайте, что хотите». «Хорошо, я вернусь послезавтра», — согласился Вольский и поднялся. «Прощайте, сударня». Соломей его уже не слушала. Она прошла мимо дипломата, как мимо пустого места, и направилась в свою спальню. В коридоре Аза навешивала на сундуке новенькие замочки. «Вон отсюда!» «Чтобы духу твоего здесь не было!» Аза вылетела стрелой, а графиня прошла в спальню и направилась прямиком к своему бюро. Маленьким ключиком, который всегда носила на шейной цепочке, Соломей открыла замок и подняла крышку. Ее золото было уже упаковано в одинаковые кожаные кошели, но графиня искала не деньги». Она отодвинула ларец с драгоценностями достала спрятанный у самой стенки небольшой дамасский кинжал с серебряной рукояткой. «Этот дурак должен заплатить», — произнесла она, обращаясь к кинжалу. «Коста сломал жизнь моему мальчику. Пусть теперь отдаст за это свою. Око за око" соломей сунула кинжал в рука в платье и с облегчением увидела, что широкий кружевной манжет полностью закрыл то место, где рукоятка приподняла ткань. Ни одна черточка не дрогнула в лице женщины. Вся проста. Она должна отомстить за сломанную судьбу своего сына, и она это сделает. Пришел черед Косты. Косты собирался в дорогу. Графиня передала через Заиру, что сразу после Рождества они выезжают на Кавказ. «Куда?» — не поверил Коста. «Что делать в горах зимой?» «Саномея хочет выкупить наше село», — объяснила ему мать. «Сюда она больше не вернется, а тебя берет для охраны, потому что вывозит все свои ценности. Ну, а я с мебелью приеду весной». Коста так обрадовался, что впервые за двадцать лет расцеловал мать. Доживать свой век на Кавказе рядом с любимой женщиной, но не в холодном лесу, а в богатом доме, Было его самой заветной мечтой, но Абрек даже не надеялся, что она исполнится. А тут вдруг такой подарок. Коста сразу же подумал о собственных богатствах. «Он тоже заберет все с собой». Абрек спустил с чердака свои сундуки и, открыв крышки, начал перекладывать их содержимое, распределяя так, чтобы все три сундука стали одинаково тяжелыми. Перекладывая монеты из второго и третьего сундуков, первый Коста вдруг нащупал под слоем золота толстую золотую цепь. «Ожерелье!» — вспомнил он. Соломей так и не захотела принять от него подарок. Сочла его украшение деревенским. Коста вытащил ожерелье и полюбовался семью золотыми цепями, украшенными множеством незнакомых монет. «Когда-то из-за этой красоты поплатился жизнью персидский купец». Хлопнула входная дверь, и Коста услышал шум стремительных шагов. В спальню влетела Соломея. «Здравствуй!» — обрадовался Абрек. «Ты чего-то хочешь?» «Я хочу узнать, как ты выполнил мое поручение!» Ледяным тоном поинтересовалась графиня. «Мы договаривались, что ты сможешь жить в моем доме, если убьешь Михаила Печерского!» «Я сдержал слово!» — возмутился Коста. «Я ведь привез тебе кольцо!» «И это кольцо сгубило моего сына!» — скричала Соломея. «Ты промахнулся!» «Михаил остался жив и дал показания, что ты снял с его пальца эту злосчастную печатку. Благодаря тебе в дело оказался замешан Вано, и, что самое главное, если бы не твой промах, мой сын никогда бы не узнал, что граф Печерский ему не отец». «Так мальчик знает!» — обрадовался Коста. «Теперь мы с Вано сможем поговорить откровенно». «Я столько лет молчал!» «Ах ты ничтожество! Деревенский бандит!» Заверещала Соломея. «Ты нарочно все это сделал? Тебя просто распирало от желания испортить жизнь моему ребенку, сообщив, что ты его отец! Да с чего ты это взял, дурак!» «Мне мать сказала?» Растерялся Косты. «Что эта старая курица может знать о моих делах?» Нащупав слабину врага, надавила Соломея. в оно «Сын моего кузена Левана, а твое место в хлеву!» «Ты раб, исполняющий мои приказания!» «Разве ты мужчина? Ты даже хуже бабы!» «Я никогда бы не завела от тебя ребенка!» Соломей плюнула под ноги Абреку. Коста впервые в жизни не знал, что ему делать. Его сын, сокровище, которое он двадцать лет так лелеял, оказался чужим ребенком. А женщина, которой обрек обожал, позволив сделать из себя раба, изменяла ему? Слова Соломеи били по самому больному, а когда она плюнула ему под ноги, разум покинул косту. Он больше ничего не видел и не слышал. Абрек шагнул к женщине и схватил ее за горло. — Убей, убей! — стучало в его мозгу. — Освободись, наконец, от этой суки! Коста сильнее сжал пальцы, и когда ему уже показалось, что сейчас хрупкие позвонки Соломея треснут и сломаются, острая боль пронзила его сердце. Абрек попытался вздохнуть, но не смог. Пальцы Коста разжались. Он изумленно глянул на Соломею с хрипом, глотающий воздух, а потом увидел в своей груди рукоятку кинжала. «Она убила меня!» С удивлением подумал Абрек. И тут же понял И хорошо Он даже хотел улыбнуться, но не успел Беспощадный Коста Тот, кого боялся и ненавидел весь Кавказ Умер от руки женщины Считавшей обрека всего лишь жалким рабом